Глава двадцать Варя, Варя, успокойся! Ромео, непонятно как оказавшийся в комнате, тряс меня за плечо. Я перестала кричать, как резаная, и уставилась на карту. «Да, — Да-да, моя туника превратилась именно в нее! — Ром! Имя друга я прошептала как-то жалобно и, ткнув пальцем в мерцающее полотно, хрипло спросила. — А это что? — И мне тоже интересно! — воскликнула Фиона, появляясь на пороге моей комнаты. Она плотно закрыла дверь и подошла к нам, скинув походную сумку. Любопытная подруга склонилась над тканью, задумчиво почесала нос и выпрямилась, стараясь скрыть смешок. агана с того момента, как вспыхнула туника, неподвижно стояла на месте и смотрела на меня огромными от удивления глазами. — Что ты делала? Сознавайся, Варь! — весело хмыкнул Рыжик. — Пуговки пришила. — Те самые? Ромео, кажется, даже не удивился. — Да. Он обошел карту, что я кинула на пол, когда испугалась. — Ага, значит, каждая пуговица обозначала стороны света. И, пришив их, ты создала карту, на которой... Ромео почесал рыжую макушку, оглядел нас. — «И что на ней?» Любопытство Фионы снова дало о себе знать, причем она даже не поинтересовалась, что за пуговицы и откуда те взялись. Лишь жадно рассматривала мерцающую карту, чуть ли не потирая руки от предвкушения. «Не знаю», — пожал плечами Ромео, «но сдается, что важное что-то, иначе бы за ней не охотились». «Ты про разбойников?» — уточнила я, начиная приходить в себя и про ту, что прокляла короля Эридана. — Там волшебный источник! — озарила меня. — С чего вдруг? — поразился Ромео, сверкая синевой во взгляде. — Смотри, король болеет, все ищут лекарства. — И? — Так и раз и искал эту карту. Помнишь, я говорила, что кто-то рылся в моих вещах? Осторожненько так. И никого в комнате точно не было, кроме вас и Ираса. — добавила Агана, тоже рассматривая мерцающую карту. — Хм, а я даже не заметила, как Саламандра оказалась рядом. — То есть ты хочешь сказать, будто и раз заподозрил, что у тебя были пуговицы, проник на чердак, взял их на время, создал карту и вернул? — поразился Ромео. — А почему бы и нет, если на карте есть то, что ты желаешь найти? — задумчиво сказала Агана, обходя полотно. «Правда? То есть мы можем найти и раса? Все же сходится!» — воскликнула я, едва сдерживаясь от желания сорваться и немедленно отправиться в путь. «Но ведь враг мог просто не оставить следов на чердаке!» — предположил Ромео, все еще сомневаясь. «Исключено! Я бы все равно учуяла!» — твердо заметила Саламандра. «Значит, все же и раз. «А почему он просто у Вари пуговицы не попросил?» Удивилась Фиона, которой, наконец, удалось вставить слово в наш эмоциональный разговор. «Вот найду и спрошу», — сказала я, начиная злиться. «Нет, правда, я даже не знала, что мне достался такой чудесный артефакт. Неужели и раз думает, что я бы не дала ему эти пуговицы? Зачем было так поступать?» «Значит, принц отправился на поиски волшебного источника». «Добыв воду из которого...» «Волшебный источник карта не покажет. Это, пожалуй, единственная вещь, которую он не покажет. Магия великой мастерицы не даст», — вздохнув, пояснила Агана. «А ты знаешь...» «Это очень древний артефакт», — снова перебила Ромео Саламандра. «Раньше таких карт было несколько, но их волшебство истончилось. Не факт, что и у этой чары будут долгими». Советую определиться, что вы бы хотели найти. — А что искал и раз, как думаешь? — спросила я Агану. — То, что укажет путь к волшебному источнику. — И что же? — я глядела друзей. Призрачный маяк. Голос Фионы звучал глухо. «Что — Что? — воскликнули мы с Ромео. — Неужели о нем не слышали? Варь, ты же доклад для профессора Златария делала. Вспомни, поразила подруга, улыбаясь. Хм, ты про то, что раньше на месте Великой Пустыни было море? Вот именно, и там маяк был, который исчез вместе, но сейчас-то его нет, прервал нас Ромео. Феона вздохнула, немного поколебалась, прикусила губу. Дедушка Феофил, самый старый кентавр в нашей общине, пояснила подруга, бывал в этой пустыне. Он отправился с караваном за огнецветом для своей невесты. Вернее, тогда Арахна еще не была его невестой, но обещала стать. Едва он достанет для нее цветок. — И он достал? — Да, — ответила Феона. Дедушка Феофил часто вечерами рассказывал нам о своем путешествии. Вышло так, что караван, с которым он отправился в Уазис, попал в песчаную бурю, и они заблудились. Чушь! — возмутилась Агана. — Любой караван имеет опытного проводника, иначе просто не смогут найти путь обратно. — Это да, но в этот раз проводник заболел, и караван повел его сын. Он был новичком в этом деле, учился многому у отца, но не имел большого опыта, а караван не мог ждать. — И как же они нашли путь? — поинтересовалась я. — Увидели призрачный маяк. Мы с Ромео переглянулись. Беда только одна. Только призрак может войти в призрачное место, хором вспомнили мы с Ромео. Лесовичок, напомнила я друзьям, мы встретили его в лесу, и он нам дал этот странный совет. То есть для того, чтобы найти призрачный маяк, нам необходима эта карта, заметил Ромео. А для того, чтобы войти в маяк и найти направление, нужно «Умереть», — завершил Ромео. «Прекрасная перспектива во всех отношениях». «А как же тогда мы узнаем направление?» — удивилась Фиона. «Подругу почему-то абсолютно не смутил тот факт, что кто-то из нас должен умереть. Ее волновала конечная цель. «Призрак и укажет», — заметила Агана. «А как же и раз?» — шепотом спросила я. Если он нашел маяк, то есть зелье, древнее, но могучее. Оно заберет жизнь на час, но не позволит душе покинуть пределы этого мира. — И как его добыть? — спросили мы хором. Умирать отчаянно не хотелось. — Используйте заклинание поиска. — Чего? — мы переглянулись и дружно уставились на саламандру. — Бросишь клубок на землю и скажешь, чтобы нашел зелье, и он укажет путь. Неужели не знала? Магия русалок же!» Я покачала головой. Агана возмущенно уставилась на меня. «Давно тебе пора почитать про чары своего клубка, Варь. Я добуду книгу к твоему возвращению, если я вернусь». «А куда ты денешься?» «Сдается, что это и есть твоя миссия — спасти короля Эридана от смерти». Поэтому зелье пьешь ты. Тебе было дано это пророчество. Тебе его исполнять. Это первое, — серьезно сказала Агана, глядя на нас. Второе, воду из источника тоже наберешь ты. А мы тогда для чего? Поразилась Фиона, явно желая оказаться на моем месте. — Ты не хочешь ехать? — удивился Ромео, обнимая подругу за плечи и целуя в макушку. — Хочу! — и помочь принцу и Варе, но... — Без вас она не справится, — заметила Саламандра. Я украдкой посмотрела на друзей. — Да мы не отказываемся, — тихо сказал Ромео, еще крепче прижимая Фиону к себе. — Ста смертям не бывать, а одной не миновать. Если суждено погибнуть, то... — Даже думать не смей, — зашипели мы с Фионой. — Значит, я продолжу, — улыбнулась Саламандра. Воду из источника можно набрать один раз. И что бы ни случилось, помните, что другого шанса не будет. Вы берете ее для спасения короля». «Спасибо за советы, Агана, и за помощь», — вздохнув, прошептала я. «А мне вот интересно, откуда у вас пуговицы и почему я о них ничего не знаю?» — спросила Феона. Мы с Ромео переглянулись и дружно опустили головы. Так ведь и не рассказали подруге о своих находках. Сначала никому не доверяли, а потом как-то все закрутилось. Мы расскажем, обещаю, просто сейчас время поджимает. Быстро выпалила я, надеясь, что подруга, если и обиделась, то не сильно. Фиона смерила нас многообещающим взглядом и махнула рукой. Я порывисто ее обняла, радуясь, что она отходчивая и по натуре добрая. Не то, что я. — Ох, и поговорю я с Ирасом, когда найду. Мы дружно склонились над мерцающей картой. — И как она действует? — спросила я. — Просто назови место, — посоветовала Агана. — Призрачный маяк. Над картой возник дымок, а потом... Да, никогда не думала, что волшебство может быть таким. Карта стала объемной, заставив нас дружно охнуть от восторга. Сознаюсь, мне даже захотелось коснуться полупрозрачных гор, казавшихся такими манящими, но от пустыни, куда нам предстояло отправиться, они были далеко. Интересно, это та самая гряда, где находится домик раса? — Варь, не отвлекайся, — прошептал Ромео. Я взглянула на карту, обветшалый маяк, похожий на разрушенную башню, оказался в центре великой пустыни. Пока я рассматривала полупрозрачное изображение, ничего кроме ужаса не внушающие, Ромео и Фиона молчали. «Не весело. Уазисов нет, ориентиров тоже», — заметил Ромео, разрушая воцарившуюся тишину. «А нам нужны продукты хотя бы. Проблему с едой и водой мы с Аганой решили. Я быстро рассказала ребятам о том, что сделала Саламандра». Фиона и Ромео от души поблагодарили смущенную Агану, и мы снова стали рассматривать карту. Тяжело запоминать путь, если вокруг одни пески. Но прежде чем произносить путевое заклинание, нужно четко представлять дорогу к желаемому, иначе ничего не выйдет. Карта неожиданно вспыхнула и исчезла. Перед нами на полу лежала смятая туника без пуговиц. «Ой!» Фиона растерянно посмотрела на меня. Ничего, главное, мы знаем направление. Подбодрила я друзей. Осталась сущая ерунда, хмыкнула я. Добыть зелье, чтобы стать призраком, найти источник, спасти короля. Ромео попытался скрыть смешок, но ничего не вышло. Фиона тоже улыбнулась. А как же жаль, что я не смогла найти Ираса! Карта бы принца не показала, Варь! тихо сказала Агана. «Угадывая мои мысли, думаю, что и раз уже там, где источник, и раз не вернулся, будьте осторожны», — попросила Саламандра, едва мы подхватили свои походные сумки.